Асхат Абжанов «Папа может!» Вдохновляющая история рождения родителей. Эта книга посвящается моему папе, Абжанову Мурадбеку Акзамовичу. Человеку, который вложил в меня истинную отцовскую любовь и мудрость. Папа научил меня быть стойким, честным и бесстрашным. Он во многом стал для меня примером для подражания. Мысленно возвращаясь в свое детство, я вспоминаю, через какие жизненные трудности пришлось пройти нашей семье. И никогда не забуду то, как мой отец сохранял веру в светлое будущее, не унывая даже в самые сложные моменты. Я всегда знал, что мой папа сможет все. Папа справится, и все у нас будет хорошо. К сожалению, мой отец не дожил до выхода в свет этой книги но я уверен, что он оценил бы мой труд и с гордостью и теплотой произнес бы, «Асхат, ты молодец!» Если эта книга найдет отклик в вашем сердце и вдохновит вас быть мудрым и терпеливым родителем, на что я очень надеюсь, то прошу вас в глубине души поблагодарить моего отца, потому что если бы не он, то не было бы ни меня, ни этой книги. Я верю в то, что он услышит ваши слова благодарности, Ему будет приятно. Эту первую книгу Асхата Абжанова, моего любимого ученика и друга, я прочел на одном дыхании. Запомните автора, ибо я убежден, он не раз порадует общество книгами, в которых будет раскрывать свою философию жизни и воспитания, и сделает это, исходя из многогранного богатого опыта, который уже нарабатывает. О чем книга? О самом авторе о том, как молодой человек находит свое истинное призвание и не боится лишиться неких благ, чтобы восходить по своей тропинке. Меня поражает каждая глава этой книги. В них весьма образно, стремительно, в сочетании с переживаниями и размышлениями, раскрываются картины жизни молодой семьи со своими противоречиями, первоначальными конфликтами и мудростью не довести отношения до грани. В них поиски воспитания ребенка в любви и заботе, и первые открытия и постижения педагогических мудростей. В них досада и боль, что многие родители не понимают внутренний мир своих детей, грубо навязывают им свою волю. В них прослеживаются еще замечательные примеры того, как дети стараются воспитать своих родителей. Есть еще одна вещь, на которую хочу обратить внимание. Это непринужденное вхождение в жизнь из сердца Отца Семейства Святого Божьего Слова. То с пристрастием прочтет эту книгу в том истина воспитания родится, как естество его души и сердца. Шалва мы создатель направления гуманной педагогики. Кандидат педагогических наук, доктор психологических наук. Для меня эта книга радость, радость от того, что я увидел в ней тот опыт и те знания, которые собирал по крупицам со страданиями 50 лет своей взрослой жизни и выпустил их в мир. И вот вижу, они живут, реализуются и имеют творческое развитие. И что особенно радостно, автор по возрасту годится мне во внуке. А это значит, что знания продолжают жить уже во втором поколении. У меня есть внуки его возраста, а всего их пока семь. Пока потому, что у меня семеро детей, и еще не все вступили в семейную жизнь. Но есть уже два правнука. И благодаря этой книге и автору я понимаю, мои знания будут помогать и следующим поколениям. И это дает уверенность, что счастье на планете будет прирастать. Очень радостно это осознавать, и благодарю Асхата за это. Радостно также то, что поднята важная тема отцовства и родительства глазами мужчины, отца. Это пока большая редкость, а тема важнейшая. Особенно сейчас, когда большинство отцов, да и мужчин в целом, находятся на вторых позициях. А это неверно в принципе. В природе все гармонично. И идти этим путем опасно. Отцы, мужчины, должны быть на равных в рождении и воспитании детей. Тогда у детей реально состоится счастливая жизнь, о чем так мечтают все родители. Замечательно, что автор выбрал художественную форму. Асхат — талантливый рассказчик. И благодаря этому глубоко и ненавязчиво усваиваются важные полезные истины. А их в книге много, и они нужны каждой семье. По моим наблюдениям, практически 100% молодых людей не готовы к семье и к отцовству. И эта книга поможет подготовиться, и даже мужчинам, которые не любят читать назидательные книги, связанные с психологией. По сути, несмотря на то, что книга художественная, она очень практичная. Прочитав ее, вы точно найдете много полезного для своей семейной жизни. В этом ее главная ценность. Желаю вам глубокого прочтения и получения конкретных результатов. Анатолий Некрасов. Писатель, психолог, коуч, ректор Международной академии естествознания. Друзья, перед вами книга замечательного молодого бизнесмена и педагога Асхата Абжанова. Так сложилось, что в последние годы я почти не читаю художественную литературу. Тому виной моя исследовательская деятельность на тему эффективности. Я понимаю, что это очень плохо, но в то же время знаю, что у всего есть своя цена. И это та цена, которую я плачу, чтобы углубляться в тему своих исследований. И когда ко мне обратился Асхат с просьбой прочитать его книгу и дать рецензию, это шло против всех моих правил. Я не готов был потратить столько времени на это. Но Асхата я знаю уже достаточно долго, чтобы у меня сложилось положительное впечатление о нем. Вот почему это был тот случай, когда я не мог отказать. А так как я привык все делать честно и добросовестно, то потратил почти неделю на то, чтобы внимательно прочесть книгу. Мы со Асхатом встречались несколько раз на различных мероприятиях, вместе поработали в общественной группе «Школа будущего». Меня всегда приятно поражали его романтизм и глубокий гуманизм. Удивительно, что он и в жизни сохраняет свою детскую непосредственность и чистоту, которую передал в настоящей книге. Подозреваю, что она во многом автобиографична. В ней Асхат на примере своего героя Руслана проводит человека через все трудности становления молодого родителя и через многие вызовы, которые стоят перед молодыми семьями. Интересно, увлекательно, а самое главное — поучительно. Книга не оставляет читателя равнодушным, в некоторых местах вызывая слезы, а в других — гнев и неприятие. Я не согласен с отдельными вещами, описанными в книге, но это не из-за того, что Асхат в чем-то неправ. Это больше вызвано разницей в нашем воспитании. Я все-таки больше практика и циник по сравнению с героем книги. Я не могу представить себе свою жизнь как у главного героя. Однако мне было интересно побывать и в шкуре Руслана. В книге много поучительного. Каждая глава написана как притча, которую можно читать и отдельно. Резюмируя, скажу. Книга стоит того, чтобы ее прочесть. Более того, для молодых я бы отнес ее к разряду «Мастерит». Маргулан Сисимбай. Инвестор, бизнесмен, путешественник, общественный деятель. От автора Каково это — быть родителем? А каково быть отцом? Задавал я себе вопросы задолго до того, как у меня появились дети. Прошли годы, и сейчас я — любящий муж и счастливый папа. А это значит, мне есть что рассказать. Папа может — вдохновляющая история рождения родителей. Это попытка донести до каждого родителя очень важную мысль. Дети приходят в нашу жизнь не только как ученики, но и как учителя. Когда в семье появляется ребёнок, он приносит с собой в этот мир особую мудрость и знания, которые часто неведомы нам, взрослым. Во многом книга автобиографична. События из жизни главного героя Руслана совпадают с историей становления меня как отца и педагога. Образ Жанны, дочери Руслана, вокруг которой завязываются основные события книги, соответствует характеру моей дочери. Все остальные герои книги выдуманы и олицетворяют собирательный образ современной жены, мамы, сестры и других. Еще одна причина, побудившая меня к написанию этой книги, это роль отцов в современных семьях. К сожалению, многие отцы уделяют очень мало времени воспитанию своих детей». Они пропускают прекрасные моменты развития своего ребёнка и лишают себя возможности пережить чувство истинного отцовства. Я не претендую на то, чтобы образ главного героя этой книги стал примером для подражания. Но, может быть, именно он вдохновит многих отцов стать настоящими папами для своих детей».